Загадка русского счастья В апреле 2004 года британская газета «Гордиан» опубликовала любопытный материал, который немедленно был перенапечатан многими изданиями по всему миру, но не в России. Последнее кажется странным, ведь нам, россиянам, эта статья и была непосредственно посвящена. Впрочем, из одного ее названия становится понятно, что у нас она вряд ли кого порадовала бы. В заголовок статьи автор вынес «Гордиан» Рефрен из некогда популярной песни: "Не беспокойся, будь счастлив. Don't worry be happy", снабдив его уточнением: "Но если ты русский, едва ли у тебя это получится". В статье анализируются данные психологических исследований, согласно которым ощущение радости жизни, похоже, напрочь отсутствует в российской ментальности. Сам автор статьи к такому выводу относится скептически. Вообще скепсис его амплуа. Статья написана Марком Абрахарамсом, главным редактором журнала невероятных исследований и учредителем пародийной и гнобелевской премии, ежегодно присуждаемой за самые бестолковые и бессмысленные открытия. Рассуждения западных психологов о счастье по-русски он откровенно осмеивает, считая их не отвечающими ни критерием научности, ни элементарному здравому смыслу. Отвлекаясь от иронии записного скептика, попробуем разобраться, насколько западным исследователям удалось проникнуть в нашу натуру, В частности, справедливо ли их суждение о нашей эмоциональной обделенности? Ведь если мы в самом деле такой несчастный народ, то не ли все усилия российских психологов, пытающихся помочь соотечественникам обрести душевное благополучие? В советской традиции всякое уязвляющее нас суждение принято было объявлять вымыслом в недоброжелателей. В данном случае речь приходится вести не о вымысле а об объективных результатах опросов проводившихся в нашей стране с середины 80-х до конца 90-х. Абрахармс на это замечает. Насколько справедливо при анализе такого изменчивого показателя оперировать данными как минимум пятилетней давности, причем без сравнения их с более ранними, а также современными. На самом деле все объясняется просто. В прежние времена никакие такие данные и получить было невозможно. Официально было принято считать, что чувство глубокого удовлетворения и законной гордости – постоянно присущий всему советскому народу и каждому его представителю. Попытка уточнить это в эмпирическом исследовании была просто немыслима. В 80-е и 90-е годы, в силу возникшего на Западе интереса к пробудившемуся от спячки русскому медведю, было предпринято несколько срезов общественных настроений. Удовлетворившись результатами, заморские исследователи разъехались по домам публиковать сенсационные отчеты. В дальнейшем почти никаких исследований в этой области в нашей стране не проводилось. Как иронично заметил автор одной отечественной публикации, очевидно по причине отсутствия в достаточном масштабе предмета исследования. На Западе же интерес к проблемам душевного благополучия продолжает шириться. В последние годы исследования этих проблем фактически превратились в самостоятельную научную отрасль, что в частности вылилось в основание в 2000 году Междисциплинарного журнала исследований счастья Под редакцией голландского профессора Рута Винховена Господину Винховену принадлежит идея ранжирования государств и народов По степени испытываемого ими счастья В издаваемом им журнале можно найти целую таблицу Верхние строчки в которой занимают Норвегия и Исландия Правда, интересно А Россия стоит... Нет, не на самый последний А на третий с конца лишь ненамного опережая Украину и Болгарию. Вообще-то справедливости ради. Соответствующую статью следовало бы посвятить болгарскому менталитету, но западного читателя российский пример впечатляет сильнее. Болгарию там не каждый и на карте-то найдет. Рассказывают на полном серьезе, что президент Буш недавно попросил показать ему на глобусе Афганистан. А одна шестая часть суши, к тому же утыканную ядерными ракетами, даже слепцу трудно не заметить. Признаюсь, у меня этот рейтинг вызвал сильное недоумение. Конечно, о родной стране трудно судить непредвзято, но возьмем тех же болгар, которые в упомянутом рейтинге предстают еще более унывающим и легко впадающим в депрессию народом, чем мы. Так уж сложилось, что в Болгарии я бывал много раз, объездил эту страну вдоль и поперек, и со многими болгарами познакомился и подружился. Да среди них доводилось встречать людей разочарованных, отчаявшихся озлобленных, Но такие примеры можно найти повсюду, и объясняются они, как правило, какими-то драматическими обстоятельствами той или иной личной судьбы. В целом же болгары производят на меня впечатление людей оптимистичных, жизнерадостных, стойких к невзгодам и уверенных в себе. Причем, по моему субъективному мнению, они в этих отношениях, даже нас, русских, несколько превосходят. Ничего не скажу про Исландию, я там не бывал, зато англичан, одна из верхних позиций в рейтинге, довелось встречать немало. Осмелюсь усомниться в их преимуществе перед нами, славянами. Да, англичане не станет вам плакаться в жилетку о своих проблемах и тревогах. Там это просто не принято и считается дурным тоном. Для излияния души есть священники и психоаналитики. Так англичане к ним и валят толпами со своей душевной болью. Ибо душа у многих еще как болит, о чем случайно удается узнать при более близком доверительном знакомстве. Разумеется, все это лишь плод личных впечатлений, весьма субъективных. А серьёзный журнал оперирует данными научных исследований. Но в том-то всё и дело, что эти исследования... И Абрахарумс тут совершенно прав, сильно уязвимы для критики. По большому счёту, счастье категории всё-таки ненаучное. Да и изучается на самом деле не оно, а некое состояние субъективного благополучия. То есть удовлетворённости человека своей жизнью, своим положением в мире. Еще точнее, соответствующие опросники призваны измерить удовлетворенность человека тем, что он имеет. Своим общественным положением, достатком, образованием, состоянием здоровья, семейным положением и так далее. По большому счету, и никаким открытием это не является, особенностью нашего славянского менталитета является некая настороженность, недоверие к переменчивой судьбе. От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Из-за чего в оценке своего благополучия нам свойственно припятняться в отличие от американцев или западноевропейцев. На вопрос «как дела?» мы в лучшем случае отвечаем «нормально», а чаще «да так себе потихоньку-помаленьку». Срабатывает и опасение выделиться, вызвать у кого-нибудь зависть. В день трагедии на трансвале телефон радиостанции «Эхо Москвы» раскалился от злорадных звонков. Так им и надо, и нечего их жалеть, тех, у кого нашлись деньги на билет в аквапарк. Вот, пожалуй, та печальная особенность национального менталитета – которую в самом деле надо изучать, и преодолевать, избавляться от нее всеми силами. А насчет того, что русский человек недоволен своим положением, так это вполне объясняется той поистине стрессовой ситуацией, в которой мы все неожиданно оказались. Прежде мы потихоньку ворчали на скудную стабильность и отсутствие выбора. Нынче во весь голос тонем от изобильной нестабильности необходимости мучительного выбора. Кстати, не безинтересно, что в рейтинге Винховена не фигурируют страны, традиционно причисляемые к слаборазвитым. А ведь рядом независимых исследований показано, что показатель субъективного благополучия в них очень высок. Но он начинает неуклонно снижаться по мере приобщения страны и народа к западным стандартам потребления. Вот ведь феномен, достойный самого пристального изучения. Но только если в нем непредвзято разобраться, сенсация для западного журнала никак не получится. По крайней мере, не за что будет упрекнуть славян. А то, что не удается их осчастливить батончиками Марс, так разве это их недостаток?